Алексей Ремезов Прозаик, драматург, поэт, мемуарист Алексей Михайлович Ремезов родился в июне 1877 года в Москве в купеческой семье. Его мать в девичестве найденного также происходила из купеческого рода, известного своими культурными традициями. Родив пятерых детей, Младшим был Алексей Михайлович, она разошлась с мужем и поселилась по воле братьев во флигеле на территории их фабрики. Для Ремезова образ матери был окружен ореолом страдания. Она стала прототипом многих трагических женских персонажей его произведений. Окончив Александровское коммерческое училище, Ремезов В 95-м году поступил вольно слушателем на физико-математический факультет Московского университета. По своим политическим взглядам он был близок социал-демократам. В 96-м за участие в студенческой демонстрации по поводу полугодовой ходынки Ремезова сослали в Пензенскую губернию. В 98-м он попытался организовать там нелегальный рабочий кружок, снова угодил в тюрьму и был приговорен к новой ссылке, которую отбывал сначала в Усть-Сысольске, а потом в Вологде. Здесь писатель познакомился с ссыльной Серафимой Довгелло, которая стала вскоре его женой. По окончании ссылки Ремезов принял предложение Мейрхольда работать заведующим литературной частью, переводчиком, в организованном тем товариществе новой драмы. В феврале 1905, получив разрешение на проживание в столицах, Ремезов переехал в Петербург, где служил в редакции символистского журнала Вопросы жизни. Вскоре он вошел в модернистскую среду, сблизился с Вячеславом Ивановым, Андреем Белым и Александром Блоком. Его собственные произведения также были глубоко модернистскими, как по духу, так и по своей форме. Из глубины мрачного, нелепого быта, который описывает Ремезов, вырастает мистическое чувство, воплощающееся в фантастики и гротески. Постоянно возникают бредовые видения, страшные сны, галлюцинации, появляется всевозможная нечисть, кикиморы, бесенята, лешие, ибо это и есть жизнь, ее внутренняя фантасмагорическая суть. Действительность часто трудно отличить от кошмаров сновидений. Первым значительным произведением писателя стал роман «Прут», 905 год, где он попытался осознать, проговорить впечатление своего детства, отрочества и юности, до предела сгустив мотив безысходности, темной, в яве полусонной, уродливо-кошмарной жизни, непонятный Пруд, густо заросший старыми деревьями, илом, становится здесь символом задохнувшегося мира. В основе сюжета — судьба потомка купеческого рода Николая Огорелошева. Используя отдельные факты своей биографии, историю матери, эпизоды из времен своего детства, ссылки, Ремезов создал произведение о безысходном трагизме бытия безвинных человеческих страданиях, обусловленных волей рока. В том же духе был выдержан второй роман писателя «Часы», 1908 год. До этого Ремезов создал свою самую радостную и любимую книгу «Сборник сказок по Солонь», в которой обратился к переработке фольклорных текстов. При этом он видел свою задачу в том, чтобы восстановить скрытый под поздними наслоениями миф, воплощающий народный взгляд на мир. Он был убежден во внутреннем единстве русской культуры и видел свою задачу в восстановлении разорванных связей между ее новыми и древними пластами. В человеческой памяти, считал Ремезов, жива прапамять о прошлом, которая таким образом является частью настоящего. «В моих реконструкциях старинных легенд и сказаний не только книжные», — отмечал он, — «а и мое, из жизни, виденное, слышанное и испытанные И когда я сидел над старинными памятниками и, конечно, неспроста выбирал из прочитанного, а по каким-то бессознательным воспоминаниям, узлам и закрутом моей извечной памяти». В том же году вышла первая книга переработок древних сказаний лимонарь в переводе с греческого лук духовный ее сюжеты основаны на народных версиях библейских событий являющихся отреченными то есть неприыми как церковные догма в 908 восьмом появился сборник рассказов эп.м чертов лог и полуночное солнце где ремезов обратился к зырианской мифологии Его проза, какой бы темы она ни была, всегда пропитана его иступленными чувствами. Именно они подсказывают какие-то необычные коллизии, детали, смешение реального и сверхъестественного планов, странное поведение героев. в Своих первых читателей Ремезов поразил необычной напевной интонацией, свободной и ассоциативной манерой рассказа, изощренной цветописью. В 907-м была поставлена пьеса Ремезова «Бесовское действо над неким мужем». Притча о жизни и смерти основанная на материале фольклорных и древнерусских произведений. Вслед за ней Ремезов написал пьесы «Трагедия о Иуде, принце Искариотском» 908 год, и «Действо о Георгии Храбром» 910 в которых воскрешал традиции не столько даже народного театра, сколько дотеатрализованных действ архаической культуры. Этапным произведением, поставившим Ремезова в первые ряды литературной элиты тех лет, стала повесть «Крестовые сестры», 910 год. Она по-новому раскрыла ремезовскую концепцию рока, тяготеющего над судьбами героев которые влачат унизительное существование, стремятся спасти себя посредством труда, таланта и долготерпения, но не выдерживают злых ударов судьбы. От того даже обыденным событиям в повести сообщён роковой характер, движение к трагедии неостановимо. В глубине тематики соответствовали отточенность формы и музыкальность языка. Собрание сочинений Ремезова, вышедшее в 1910-1912 годах, показало целостность его художественного мышления, в котором парадоксально сошлись сказочное балагаурство и кошмар повседневной действительности. Соединение обеих сторон бытия было принципиально для Ремезова, писавшего о центральной теме своего творчества страды мира, беда человеческой жизни. Как трудно жить на свете! Люди со средствами, и те, что обречены на нищету, они одинаково тяготятся жизнью, а другая сторона смешная. В 912-м Ремезов написал повесть «Пятая язва», посвященную исследованию сути народного характера. Русская провинция изображена здесь предельно густо, преувеличена в духе гоголевского трагикомического гротеска. Главный герой повести, пятая язва маленького городка-студенца, следователь Бобров, отчаявшийся в своих попытках восстановить законность в русской земле и потому отказывавшийся быть русским, пишет нечто вроде обвинительного акта всей русской истории и всему русскому народу. Но в конечном итоге, совершив судебную ошибку, Бобров переживает падение и гибель. Кульминацией повести становится духовный поединок Боброва со своим антагонистом, носителем иррациональной органики народной жизни старцем Шапаевым, в котором Бобров терпит поражение. В годы революции Ремезов пережил творческий подъем. Он воспринял происходившие в России события как мировой пожар, в огне которого уничтожается старое и рождается новое. Но при всем том революции для Ремезова это и разрушение Святой Руси, то есть христианского мира созерцания которое писатель считал одной из главных основ народного мировосприятия. Этой стороны революции Ремезов не принял свою скорбь по поводу завершения огромного периода русской истории он выразил в плаче о погибели русской земли написан 5 октября семнадцатого года по ремесву никакое социальное переустройство жизни не принесет результатов безнравственного возрождения людей в двадцать году писатель с женой покинул советскую россию и уехал в берлин с двадцать года Он жил в Париже. Годы эмиграции стали для Ремезова временем постоянной тоски России, но также временем плодотворной работы. 20-30-е годы время создания книг, основанных на автобиографическом материале. Погружение в глубины своего "я", в воспоминания, обернулось для Ремезова неисчерпаемым источником творчества. Эпохе детства, посвящённая его книга, подстриженными глазами, 1951 год. Годам ссылки книга «Иверень», опубликована в 1986-м. Петербургскому периоду жизни книга «Встречи. Петербургский буйрак», опубликована в 1981-м году. Годам революции «Взвихренная Русь», 1927 год. Годам парижской эмиграции «Учитель музыки», в 983-м, «Периоды немецкой оккупации», «Сквозь огонь скорбей», 1952-й и «Мышкина дудочка», 1953-й год. На основе рассказов жены Ремезов написал книгу о ее жизни в Поле Блокитном, 22-й год, Оля, 27-й год и в розовом блеске, 52-й год. Погружение в мир легенд, сказок и древнерусских сказаний было для Ремезова еще одним мысленным путем на русскую землю. Он продолжает публиковать сборники переработок сказок и церковных легенд. «Три серпа», 27-й год, «Образ Николая Чудотворца», 31-й, «Голубиная книга», 46-й и другие. Он создает также цикл пересказов народных повестей о любви и судьбе. Савва Груцин и Соломония, 51 год. О Петре и Февронии Муромских, 51 год. Мелюзина, Брунццик, 52 год. Бова Королевич, Тристан и Исольда, 57 год и другие. Их герои — книжники и мечтатели, испытавшие фантастические приключения, и великую любовь, почти всегда заканчивающуюся трагично. Большой трагедией для старого писателя стала Вторая мировая война. Он жестоко нуждался в эти годы и выстаивал многочасовые очереди за бесплатным супом. В мае 43-го умерла его жена. Сам писатель скончался в ноябре 1957 года.